Тимур Климов. Глава 3. Колыбельная для кошка-девочки. Дверь за Юлей закрылась с пыльным хлопком. Убаюканный кот стрепинулся, вытянул вперёд лапы, растопырив когтистые пальцы. Марго подвела черту под записями в блокноте и уставилась на пустое кресло, будто по-прежнему видела в нём одинокую, всеми забытую девушку, которой выпал шанс начать всё заново. Ещё кофе? Учтиво поинтересовался бармен. Как ты думаешь? спросила его в ответ Марго. Она хотела бы всё вернуть обратно. Бармен посмотрел на неё сквозь отполированный бокал. Зачем? равнодушно спросил он. Теперь она будет как все, так ведь проще. Марго подошла к патефону, перевернула пластинку, медленно через сопротивление завела пружину. Такой как все. Такое, как всё, конечно, проще. Ни ответственности, ни мук выбора, быть маленьким, незаметным, жить тихо и умереть с чистой совестью. Печальная участь одним словом. Вам жаль её? спросил бармен, чем немало удивил Морго. Казалось, что ему не свойственно сочувствие. А ведь он недалеко ушёл, подумала Морго. Известно ли ему, как и зачем он оказался здесь? Или он точно так же живет, не подозревая, не страдая от беспомощности, принимая жизнь как должное? — Еще кофе, пожалуйста, — попросила Марго. Дверь в подвал распахнулась, как от удара, впустив смуглую девушку, знавшую свою красоту достаточно, чтобы уметь с ней обращаться. Морского цвета глаза сверкнули при виде камеры, из остывшего в восхищении бармена. — Так журналюга, значит? — Сразу ощетинилась посетительница. Ну уж фигушки, бесплатно только кошками учат. Присядь, Марго невозмутимо указала на кресло. Обсудим цену. Девушка, поколебавшись, всё же уступила. Музыка плавно текла сквозь неё, обнимая, успокаивая, маня на свою сторону. Ну и местечко, пожаловалась гостья, опустившись в кресло. Как через машину времени прошла, честное слово. В каком-то смысле так и есть, улыбнулась ей Марго. А ты хотела бы вернуться в прошлое? Девушка непроизвольно спрятала руки между колен и поёжилась. Будь её воля, она, конечно, ушла бы немедленно, но музыка держала цепко. Не вырвешься, даже если умеешь и знаешь побольше других. Хотела бы, поняла Марго. Тебе есть что исправить в прошлом? Как твоё имя? Аниса, произнесла гостья. Что вам от меня надо? Историю из прошлого? А вы сыщик, что ли? Марго как будто мимоходом закатала рукава. Перломотровые роны налились красным и теперь пылахали закатным огнём. Ани со побледнела, словно услышала необратимый диагноз. Голубые в зелень глаза забегали, губы сжались в упрямую дугу. Отпустите меня, попросила она. Я ничего тебе не сделаю. Успокоила Марго. По крайней мере, не сейчас. Кот спрыгнул со стойки и беспардонно разлёгся на коленях Айнисы. Она невольно опустила ладонь ему на голову и кивнула, сдаваясь. Потифон сам собой зазвучал тише. Ани сиседела в глубоком кресле, закинув ногу на ногу, и даже не старалась делать вид, что слушает клиентов, двоих родителей. Мать говорила много и сбивчиво, отец больше молчал. Ани сопридирчиво изучала пальчики на своих ногтях. Мы плохо спим, Аниса Домировна. Нам посоветовали к вам обратиться. Месяца 2 назад началось. Данечка так похудел за это время. Вы говорят, можете помочь? Скажите, а сколько ваши услуги будут стоить? Мы у невролога были. Он нам препаратов выписал по принимать и направление в санаторий дал. Но у нас сейчас нет возможности поехать. Ведьма закрыла глаза, склонила голову набок и протянула вперёд правую руку. С левого её плеча при этом соскользнула бретелька на глагоплатье. Тонкая, смуглая правая кисть была расслаблена, но чуть позже на приглась а пальцы начали дрожать. Вы меня слушаете? Я говорю, Данечка плохо спит. Часто просыпается, бывает даже, что лунатит. Вчера вот свистел во сне, потом говорит, что ему музыка мешает спать. Лекарство попринимали, но не помогло. По объявлению в косять обратились. Главное, у него ничего не болит. Но вы посмотрите, мешки под глазами. Бедный мой. Мы к Маргарите пошли по объявлению. Знаете Маргариту? Она нам сделала обряд очищения, сказала, что Данечка у нас особый ребенок и у него великое будущее. Анису усмехнулась. Она по-прежнему, не открывая глаз, словно бы вся собралась и вытянулась в струну. На ее лице появилась испарина, капельки пота выступили на шее и на ключицах. Легкая ткань платья явственно обрисовала прекрасное тело. Вообще, я мог в санаторий поехать с Даней. выпалил отец ребёнка, с трудом оторвав взгляд от Анисы. Отпуск ты ещё не отгулял. С тобой одним он не поедет. В голосе хрупкой женщины сверкнула сталь. Да никто никуда не поедет, махнул рукой Аниса, не открывая глаз. Так, смотрите, ребёнку вашему удаляли аппендикс 3 года назад, а сейчас у него глисты. да и в целом предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Имейте в виду, однозначно вылезет геморрой. Был перелом среднего пальца на правой ноге. И остальное... Тут пока все в порядке. Родители мальчика притихли, сидели без движения, уставились на Анису. Ведьма продолжила. «Так, а что касается сна, тут надо залезть поглубже». Они некоторое время молчало. Так, хорошая память на лица и запахи, развитое воображение, медленно переключается с одного вида деятельности на другой, не тихнарь, эмоционально устойчивый, постоянный в настроении, замкнутый, но дружелюбный, есть творческие способности, а детьи пацана в художественную школу как вариант. А, мы уже, да-да, закивали и заговорили в один голос родители, с изумлением слушавшие Аниса. "Да шмеске!" внезапно крикнуло на родном языке ведьма. Она резко подалась вперёд и подняла указательный палец. В такой позе Аниса застыла и продолжила сидеть несколько минут. Ведьма крепко зажмурив глаза, часто и глубоко дышала. Её брови нахмурились, на лоб упала прядь тёмных волос. Мать прижала к груди сумку и боялась пошевелиться, а отец медленно вытирал от джинсов вспотевшие ладони, глядя в вырез ведьминого платья. Поймав яростный взгляд супруги, он остановил движение рук. Напряжение на лице Анисы вдруг сменилось удивлением, она отпрянула назад, открыла покрасневшие зелёные глаза и встретилась взглядом с мальчиком. Даня сидел на диване между родителями, Постриженный наголо, худой шкет в футболке и шортах. Мальчик, до этого глазевший на красивую ведьму, смутился и отвёл взгляд, делая вид, что очень увлечён куском пластилина, который вертел в руках. Мать, увидев, что Аниса смотрит на мальчика, дёрнула пацана. «Сиди ровно, а! Ты посмотри! Опять все ногти грязные! Ну что вы скажете, Аниса Дамировна? Что там случилось?» Аниса долго и внимательно смотрела на Даню, затем потёрла воспалённые глаза. Криминала нет, но есть одна проблема, не на поверхности. Господи помилуй. Опухоль, наверное, там опухоль. Женщина прижала к себе сына. Так, уверенным голосом пресекла Эстери Куаниса. Она устало откинулась на спинку кресла. Для первого раза хорошо поработали. Сейчас нужно, чтобы я могла увидеть, как ребёнок спит. Это важно. Данечка, нужно поспать. Ложись. Мать потянула сына, пытаясь уложить его к себе на колени. Пацан запротивился. Ну, не здесь. Аниса небрежно махнула рукой. Надо посмотреть на ночной сон, когда проблема проявится. Приду к вам домой. За один раз все сделаю. Хотя случай сложный. Сейчас 10 тысяч за первую консультацию, потом еще 20. И адрес ваш. Мужчина вопросительно посмотрел на жену. Та утвердительно кивнула, и он полез в телефон писать адрес и переводить деньги. Аниса тем временем продолжила наблюдать за даньем, активно мявшим пластилин. До свидания, сказала Аниса, когда мурлыкнул её айфон. Попрощайся, дёрнула мальчика женщина из автотакси. Спасибо вам, Аниса Домировна. Нам во сколько вас ждать? Помогите нам, пожалуйста. Мы на вас очень надеемся. Пока клиенты обувались, Аниса успела проверить в интернете лунные фазы. «Приду к полуночи. Раньше нет смысла. Ребенка без меня не укладывать». Дала последнее указание ведьма и громко захлопнула за гостями дверь. Пацан ушел, не попрощавшись. Превозмогая навалившуюся усталость, Аниса побрела на кухню. Дрожащими от слабости руками она начала готовить зелье для восстановления сил. Залила в блендер топлёное молоко и порцию высококалорийного протеина. Затем зазвенело склянками и застучало жестяными коробочками. Мёд, собранный слепыми пчёлами, семена палестинского мака, протёртый мох нароший на курганах и глашкурах, настоящий васаби, одна капля слёз дельфина и, конечно, мумиё. Настроение зельем задал односолодовый далмер. Тщательно все перемешав, Аниса с нетерпением отпила несколько больших глотков прямо из чашки блендера и мгновенно ощутила прилив сил. Насыпав в глубокую тарелку любимого татарского чак-чака, ведьма перелила остаток зелья в спортивную бутылку Nike и отправилась с перекусом в спальню. В спальне Аниса первым делом закапала в глаза везин, чтобы снять красноту, а следом разбудил MacBook и попивая зелье со сладостями, зарылась в недра компьютерной памяти, отыскивая PDF-книжку, которую когда-то старательно отсканировала в ведьминской библиотеке. Так-так, проговорила Аниса, найдя нужный файл. Она неторопливо изучила материал и допила зелье. Как пацан жив до сих пор? Вслух спросила ведьма и закрыла ноутбук. Она чувствовала себя значительно бодрее, но для полного восстановления ей требовалось хорошенько выспаться. Тем более впереди маячило ночное дело. Аниса задернула окно спальни плотными шторами, включила кондиционер на ионизацию, установила будильник на 9 вечера и, переодевшись в хлопковую пижаму, быстро уснула, обняв душистую травяную подушку. Мягко пробудившись под тему из Гарри Поттера, они сопрогнала сладкую дремоту и ни минуты не позволила себе валяться в кровати. В ванной она провела месоги Японский ритуал очищения, который невежественные профаны называют контрастным душем. Надев чёрный облегающий костюм пумы и собрала волосы в хвост, в спортивный рюкзак закинула свежесобранный мешочек моджа, стандартную майс для трансформаций, охотничий нож-чехля, пару кладов аккумуляторов и комплект пустых полиэтиленовых пакетов с застёжкой. Подошла к закрытому стеллажу в гостиной и открыла створки. На полках выстроились стеклянные банки разного размера. Ведьма внимательно оглядела сосуды и переставила пару банок, освободив место на одной из полок. Надела чёрные кроссовки и покинула квартиру. Вечер был удушающе жарким. Чернотопск словно накрыли тяжёлым ватным одеялом, под которым город изнывал в ожидании грозового оргазма. Трамваи ещё ходили, но Аниса не собиралась потеть в общественном транспорте. За девушкой подъехало такси, бело-жёлтый Солярис. Водитель, русский парень, заинтересованно поглядывал на Анису в зеркало заднего вида. Татарочка, давай завтра заеду, за тобой покатаемся. Жизнь без татарки, что чай без заварки. Красавица, скажи номер свой. Водитель продолжал в таком духе минут 20. Когда машина приехала по адресу и встала у нужного подъезда, ведьма внезапно потянулась вперёд и ловко шлёпнула водителя по лбу. Одновременно с шлепком она твёрдо произнесла: "Спать". Парень мгновенно обмяк и уронил руки. Голова безвольно повисла. "Так, дружок, будешь молчать месяц. Ничего сказать не сможешь, даже если очень захочешь. Понял?" У промычал водитель. «Так. И чаю ты больше пить не станешь, даже если очень захочешь. Никогда. И денежки все давай, какие есть». Парень послушно нашаривал в бардачке бумажник и отдал Анисе. Ведьма извлекла из него чуть больше трех тысяч. «Кати, Вася». Аниса бросила пустой бумажник на пол и вылезла из машины. В типовом дворе спального района пахло свежеуложенным асфальтом и скошенной травой. Со всех сторон из распахнутых окон и балконов доносились звуки Люди стучали по суде, смеялись, ругались, занимались любовью, кто-то свистел. И сообщение с адресом ведьма знала, что пацан живёт на седьмом этаже кирпичной девятиэтажки. Дверь подъезда была и открыта на распашку, и подпёрта булыжником. Аниса вошла в дом и поднялась на седьмой этаж в лифте, пропитанном запахом перегара и пота. Дверь квартиры отворила отец ребёнка. Позади него в коридоре стояла жена. Аниса вошла, потеснив родителей. И я поговорила со своей мамой, начала женщина, положив перед Анисой домашние тапочки. Мама нам уже один раз очень помогла, когда Данечка был совсем маленький и заболел краснухой. Она сказала, что нужно, Анесса не стала снимать кроссовки и перешагнула через тапочки. Она закрыла глаза и, подняв руку, резко перебила женщину. Нужно перестать слушать свою мать, нужно лечь в постель, крепко уснуть. Будете спать без задних ног. «Аниса Шакурова вам поможет. Аниса Шакурова – замечательный специалист. Утром вы отблагодарите Анису за труды и переведете ей 50 тысяч рублей». Родители чинно развернулись и, шагая в ногу, ушли по коридору вглубь квартиры в свою спальню и закрыли за собой дверь. В комнату мальчика Аниса вошла без стука. Пацан не спал. Он был одет в пижаму с покемонами и читал аниме-комиксы, лежа на односпальной кровати. Он привстал, когда вошла ведьма. Ну привет. Аниса подошла к его кровати и присела с края. Что читаешь? Дани молча развернул комикс с обложкой и показал видимую воинственную, прекрасную героине кошка-девочку. Любишь аниме? спросила Аниса, оглядывая комнату. Стены пестрели постерами с героями популярных аниме-сериалов. На полках стопками лежали комиксы. На всех поверхностях группами и по одиночке теснились многочисленные поделки из глины и пластилина. Так, смотри, дружок. Твои любимые мама и папа попросили меня полечить тебя, потому что ты плохо спишь. Так что давай ты сейчас быстренько уснёшь, а я сделаю то, что нужно. О'кей? Я даже помогу тебе сейчас уснуть. Смотри, что у меня есть. Ани состнула рюкзак и собралась достать мешочек моджа. Ты хочешь поймать птицу? Произнёс Даня спокойно. Таким же тоном он мог напомнить Анисе о том, что она забыла почистить зубы. Ани сонаприглась. Её рука остановилась на полпути, так и не открыв рюкзак. В смысле, дружок? Ты о чём? Даня ненадолго закрыл глаза, как бы обдумывая что-то, помолчал и потом сказал: "Я бы вот хотел, чтобы у меня была такая сестра, как ты". Ведь мне неожиданно для самой себя улыбнулась. "Сестра, говоришь? А ты прикольный, Денни". По буквам произнесла она его имя и с интересом посмотрела на мальчика, устроившись полулёжа напротив него. «Ну так что, поможешь мне, братец?» «Ага», — кивнул мальчишка. Аниса вынула из рюкзака мешочек Моджо и кинула его Дане. «Понюхай, как ароматно пахнет. Давай, клади его рядом на подушку и ложись. Я спою тебе колыбельную». Мальчишка улёгся на бок и подвинул мешочек к себе. «Анни». Аниса же достала из рюкзака мазь трансформации, быстро прошептав что-то над баночкой, веть бы нанесла небольшое количество мази на каждое ухо. Убрав баночку с мазью, Аниса сняла резинку и встряхнула распущенными волосами. Из чёрных густых волос выглянули уши, но они вдруг заострились, обрасли коротким мехом и стали кошачьими. Мальчик открыл рот от удивления. "Кашка, девочка!" воскликнул изумлённый Даня. чтобы я тебя могла лучше слышать. Все, давай спать, самурай, — рассмеялась Аниса. Дани положил голову на подушку, не отрывая от ведьмы взгляда, а Аниса запела колыбельную на татарском. Элли-белли йом кузене балам, йокондына чичкеледала, элли-белли балам йокла пьятыр, таннуры сине уятыр, йокла балам йокла. Йоклы илар, кашлар. Иртен алар сина, майлы, сайрар лар. Баюшки-баю, глазки закрывает дитя мое. Во сне твоем цветущая степь. Баюшки-баю, дитя мое, будет спать. Лучи рассвета утром тебя разбудят. Спи, усни, мое дитя. Птицы спать легли. Поутру они тебе нежно будут петь. Ведьма не успела допеть первый куплет, когда они уже погрузился в глубокий сон под действием мешочка моджа. Они со спрятала рюкзак под кровать, погасила в комнате свет, а сама спряталась за широкий комод, уставившись на распахнутое внутри комнаты окно, рядом с закрытой балконной дверью. В стекляк окна хорошо просматривался балкон. Ведьма замерла, и даже её дыхание, кажется, остановилось. Спустя полчаса с балкона донёсся шум. Громкое хлопанье тяжёлых крыльев, а затем мягкий удар и скребущий звук. На время всё стихло, затем зазвучала песня. В этой песне вместо понятных человеческих слов сама мелодия говорила с тем, кто её слышал, и в этот момент всё прожитое в прошлом казалось бессмысленным, плоским и пустым. А будущее представлялось чудесным это был призыв следовать бежать догнать манящее счастье а не оставалось в прежнем состоянии потому что воспринимало сладкий музыкальный дурман ушами не человека а кошки ушами охотника на птиц наконец ведьма увидела в отражении стекла огромную хищную птицу с человеческой головой и женским лицом Глаза с узкими зрачками были широко раскрыты. Вместо волос на голове торчало коричневое оперение. Птица пела, приоткрывая рот и обнажая ряды маленьких острых зубов. Гамаюн — прилипчивый паразит, питающийся жизненной силой людей. Профаны ошибочно полагают это нечисть чуть ли не вещей. Магия песни не сработала. Гамаюн не сумел навести на мальчика тяжелый сон, чтобы питаться его силой. Твари не знала, что Даня спал крепче обычного благодаря мешочку моджа. Но и Анисы не знала, что гамоюн не ел несколько дней в предвкушении ужина именно из этой кормушки. Снова скребущий звук и хлопанье крыльев. Птица передвигалась резкими короткими прыжками. Гамоюн запрыгнул через открытое окно на подоконник, а затем спрыгнул на пол и оказался почти у самой кровати Дани. Птица снова запела, а ведьма приготовилась напасть. В тот момент, когда Аниса уже напреглась и припалась перед решительным прыжком, в коридоре зазвонил телефон. Громко и неожиданно заиграла попсовая песня про маму. Гамоюн в испуге вздрогнул. Аниса выпрыгнула из-за комода и бросилась на птицу. Гамоюн увидел Анису, раскрыл рот и то ли прокаркал, то ли прокричал скрепящим голосом. «Чаровница!» А потом сделал один лишь скачок и уже оказался на подоконнике. «Сука!» – прошипела ведьма и перескочила через кровать. А Гамаюн, видимо, от испуга слишком рано расправил широкие крылья, не успев еще преодолеть оконный проем. Ударившись о раму, Гамаюн неловко вывалился на балкон, а Ниса резко перемахнула через подоконник на балкон и схватила птицу за лапы. Гамаюн пронзительно вскричал, взмахнул крыльями и взлетел. Ведьма не ожидала такой мощи. Бетонный пол балкона неожиданно ушёл из-под ног Анисы, и она поднялась в воздух. От сильного рывка ведьма отпустила одну лапу и успела схватиться свободной рукой за балконное ограждение. Гамоюн вырывался, пытаясь улететь, ведьма его не отпускала. Цветущая степь услышала Аниса голос Дани. Мальчик вышел на балкон и стоял у ограждения с закрытыми глазами. Ведьме всё труднее было удержаться, мышцы жгло огнём. Птицы спать легли. Даня начал перелезать через ограждение балкона. «Проснись, самурай!» — крикнула ведьма. Гамаюн рвался на свободу, оглушительно хлопая крыльями. Мальчик не просыпался. Он перелез через ограду и стоял на уступе, прижавшись спиной к балкону в полуметре от Анисы. «Лучи рассвета меня разбудят», — сказал мальчик и занёс ногу для шага в пустоту. «Эн-эн-кутэ!» крикнула Аниса и выпустила из руки лапу птицы. Гомоюн вскричал и скрылся в ночной темноте. Ведьма подтянулась за ограждение, подхватила Даню и затащила его обратно на балкон. Минуту спустя мальчик сидел на своей кровати и плакал, утирая полыхающую щеку. От затрясши на полученный от Анисы, он окончательно проснулся и теперь дрожал, несмотря на духоту. Откуда-то из-под подошки Даня выудил пластилин и активно разминал его в руках, очевидно, помогая себе успокоиться. Упустила такую редкую дичь из-за тебя, кричала Аниса, зависая над мальчиком. Ты бездарь, бесполезный и ненужный, перестань скулить или превращу тебя в щенка. Хочешь, я могу и снова позвать, спросил мальчик всхлипывая. Аниса замолкла на полуслове. Даня же поспешно подошёл к стеллажу, взял с полки неприметную глиняную игрушку и протянул её ведьме. Аниса приняла вещицу и присмотрелась. У неё на ладони лежала свистулька, сильно похожая на гамоюн. "Как?" только и спросила Аниса. "Сам слепил по дедовской тетради". И пока ведьма крутила в руках игрушку, мальчик принёс старую, ещё советскую общую тетрадь в аккуратной фиолетовой клетёнчатой обложке. Они сопролистала записи старого ведьмака, потом порывисто и крепко обняла мальчишку. "Так, братец, а ты понимаешь, что это значит? Это значит, что мы с тобой горы свернём". Данис смутился от того, как быстро и легко обрадовала Нису. Слушая планы ведьмы, он украдкой поглядывал на неё и крутил из пластилина тонкую колбаску. А Ниса восторженно расписывала их будущие успехи. Но для начала я стану тебя учить. Завтра скажу твоим родителям, чтобы каждый день приводили тебя ко мне, сказала ведьма, надевая рюкзак. Она поцеловала Данила в лысую макушку, махнула на прощание рукой и вышла из комнаты. Лучше ты ко мне приходи, кошка-девочка, сказал Даня, старательно вылепливая из пластилина маленькие кошачьи ушки.